Лгун. Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать. «Помогите! Волк! Волк!» Мужики подбежали и видят. «Неправда!» Как сделал он так два или три раза? Случилось, и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать. «Сюда! Сюда! Скорей! Волк!» Мужики подумали, что опять по обманывает. Не послушали его. Волк видит, бояться нечего. На просторе перерезал все стадо.